известить письмо водителя божива. Только тайно, чтобы посольский предатель не разнюхал. Но как? Ведь предатель может казаться кто угодно. Да и опасно возле посольства появляться. Хоть бы и рыжим французам художничей блузи придется рискнуть. И приписать в собственные руки ничего лишнего, только свой адрес и поклон от Ивана Францевича. Умный человек сам все поймет. А краская почта здесь, говорят, письмо адрес от учителя не за два часа доставляет. Так и поступил Фандорин и вот теперь вечером ждал, не раздастся ли осторожный стук в дверь. Стука не было. Все произошло совсем иначе. Сначала раздался непонятный тонкий писк, потом, не веря собственным глазам, Арас Петрович увидел, как ключ, торчавший в замочной скважине, стал сам по себе поворачиваться, дверь поползла створкой внутрь и на пороге возникло диковинное видение. Фандорин, дернувшись, схватил со стола Деренджер, а видение, сладко улыбнувшись и удовлетворенно кивнув, проворковало. «Ну вот и я, милый отрок, Порфирий Мартынов, сын Пыжов, господний раб и губернский секретарь, прилетел по первому же мновению, как ветер и ола. «Как вы открыли дверь!» Я ведь помню, что повернул ключ на два оборота. А вот сэ, магнитная отмычка — удобнейшая вещица. По роду занятий приходится вступать в сношения с ужасными субъектами, обитателями самого дна общества. Совершеннейшие мизерабли, уверяю вас. Господину Юга такие и не снились. Но ведь тоже души человеческие... И к ним можно подходит сыскать. Я их извергов даже люблю. Я отчасти коллекционирую. Сказано у поэта, «Всяк развлекается, как может, Но всех стреножит смерть одна». Или, как говорит немчура, «Еда стирхен хадзайн плезирхен» — у каждой зверушки свои игрушки. Я Эраст Петрович Фандорин, от господина Бриллинга, по крайне важному делу, только вот он мне никакого пароля не дал. Забыл, наверное. И не нужно никакого пароля. Вздоры детские забавы. Что же русский русского не распознает? Да мне довольно в глазки ваши ясные посмотреть, и я вижу все как на ладони. Юноша чистый, смелый, благородных устремлений и патриот отечества. А как же, у нас в заведении других не держат? Фандорин насупился. Ему показалось, что губернский секретарь дурачится, держит его за несмышленыша. Поэтому свою историю Эрос Петрович изложил коротко и сухо, без эмоций. Однако гипотезы своей по поводу писем раз Петрович делиться не стал. Приберег для бриллинга. И вот, Парфирий Мартынович, перед вами беглец и невольный убийца. Мне нужно срочно переправиться на континент. В Москву мне нужно, к Иван Францевичу. — А портфельчик не переправит ли с дипломатической? Так оно обстоятельней получится. Не равен час. Господа по всему, видать, серьезный, они ведь вас и в Европе искать станут. Через проливчик я вас, ангел мой, конечно, переправлю, дело небольшое. Если не побрезгуете утлым рыбацким челном, завтра же поплывете себе с Богом, ловя под парус ветр ревущий. «Да что у него все, ветр, да ветер да ветра!» — подумал Распетрович, которому ужасно не хотелось расставаться с портфелем. «Я ни в свои дела не лезу, ибо скромен и нелюбопытен». Однако вижу, что многого мне не досказываете. И правильно, персиковый мой. Слово «серебро» — а молчание золото. Бриллинг Иван Францевич — птица высокого полета. Можно сказать, орел, пригордый между дроздами, а бы кому важного дела не доверит. Так как же с... А в каком смысле? Насчет портфельчика-то. Я бы его со всех сторон Сургучом обляпал, дал бы курьеру посмышленней, в миг бы до Москвы долетел, как на троечке с бубенцами. А уж я бы и телеграммку шифрованную заслал, встречайте, мол, владык небесных дар бесценный. Портфель спрятан в надежном тайнике. И доставлю его я сам. Главой за него отвечаю. Вы уж, порфирий Мартынович, не обижайтесь. Ну что ж, ну что ж, воля ваша. — Мне же и спокойней. — Ну, их чужие секреты, мне и своих хватает. — В тайнике так в тайнике. — Вы пока отдохните, дружочек. Младость сна требует. А у меня, старика, все равно бессонница. Так я пока месть насчет лодочки распоряжусь. Завтра... А получается, что уже сегодня чуть цветочек буду у вас. Доставлю к морскому брегу, облобызаю на прощание и перекрещу. А сам останусь на чужбине сиротой бесприютным прозябать. Ох, тошная фонюшки на чужой сторонушке. Каюсь, заболтался. Соскучился по живой русской речи, все, знаете, на витиеватость тянет. Наши умники по-сольски больше по-французски изъясняются, не с кем душу отвести. Пойду. Ой-ой-ой, там бурны дышат непогоды.